«Счет. Транс. Раз. Соскользнуть со стула. Нужно уйти с лень невероятной атаки. Два. Удар на, на умного ножа проходит мимо меня. Три. Не получилось мне сохранить инкогнито. Не знал я, что Иренец будет присутствовать тут. С ним я хотел поговорить отдельно, но не судьба. Мне нужна была полная поддержка всех этих людей». Тьфу ты, разумных. 4. Уйти от странного выброса энергии. 5. Сзади подходит Тара. Она не понимает, в чем дело, но помогает тому, кто ей знаком. Действует на рефлексах и в какой-то странной манере. 6. Проход сквозь стол. Даже не знаю, как это у меня получилось. Но стол, будто превратившись в какую-то вязкую жидкость, обтек меня... Создавали лишь легкое сопротивление. Что произошло, я не понял. Но последовательность активации подобной способности запомнил. Вдруг она позволяет проходить не только сквозь стол. 7. Аккуратно отключаю кларисту, вытаскивающую из стола оружие. Необычный бластер. Его описания нет даже в моей базе. Значит, это явно какое-то эксклюзивное оружие, созданное для частей, спецназначения королевства. Их общество в плане военных технологий до сих пор одно из самых закрытых. К тому же, оказывается, все присутствующие двигаются гораздо быстрее обычных людей и лишь немногим уступают мне. Но это только в плане кинетики. Их рефлексы и сознание значительно отстают от скорости моего восприятия. Это и дают мне некоторое преимущество, Хоть в скорости я их переиграть не могу, но кто мне запрещает думать? Думать и считать. 8. Ну, понятно. Они приняли меня за агента этой самой империи архов, империи зла и звездных войн, этокий местный вариант плохого джедая, перешедшего на темную сторону силы. Вот же, даже договорить не дали. Жаль, светового меча у меня нет, но подойдет, И нанотриллиумный тесак. Девять. Шаг к траку, который уже практически навел на меня бластер. Удар. До времени рассчитывать силу не оставалось. Рука у него однозначно сломана. Сам виноват. Уже более аккуратно вырубаю его, концентрируя энергетический всплеск в его ауре. Десять. Странное умение проявилось буквально, когда я подумал о том, как бы отключить его, не прикасаясь и не убивая. «Одиннадцать. Делаю еще три шага. Вот и она, так, кого я меньше всего хотел бы обидеть. Пораженные и, что самое обидное, разочарованные глаза Талии. Но она даже не пытается вытащить оружие, лишь смотрит на меня и как-то с усилием сжимает губы. «Прости». шепчу я, мысленно прося у нее прощения и нежно касаюсь ее шеи. Даже в этой ситуации нельзя оставлять непонятного противника за спиной. Я не понимаю тех чувств, что испытывает ко мне девушка, я их даже представить себе не могу. И это из вариаций на тему «Суперкрасавица и суперчудовище». Именно что супер. Девушка без сознания. Я, тихонько придерживая под спину, опускаю ее на то самое кресло, где она и сидела. Двенадцать. Резко чувство опасности. Напрягая все силы, делаю то, чего от меня явно не ждут. Приседаю и прыгаю назад, прямо в эпицентр опасности. Тринадцать. Надо мной стоит тара с направленным оружием. Легкий удар, передача энергии, и девушка оседает. Но что странно, она не отключилась, а борется, стараясь вернуть управление над своим телом. Вот он, неинициированный маг. Теперь я это смог различить еще более четко. Нужно будет порекомендовать Растеру обратить на нее внимание. Ему нужен ученик, и Тара подходит для этого. А это все потом, если мы выживем сегодня. А сейчас еще один удар... Все. Она без сознания. 14. Быстрый перекат в сторону. Тут Растер и Лорис. Они, похоже, выпустили меня из виду или просто не успели отследить мое перемещение. В отличие от Зерота, который наводит на меня оружие. 15. Шаг за спину Лориса. Отключить его энергетическим ударом, как я это назвал. 16. Где-то на подсознательном уровне я почувствовал... что с Растером этот прием не пройдет, поэтому простой и грубый удар отбрасывающего прямо на тролля. На Леницу ничего не будет, выдержит и не такое. Удивительно, что он до сих пор не перешел в свою боевую форму, но мне это только на руку. Так с ним проще справиться. Семнадцать. Не став тратить время на Растера, прижавшего за рот со своим телом, «Отключаю генерала, не дав тому перенаправить на меня бластер, хотя он уже успел. высвободить руку. Энергетический удар и тот без сознания». «18. Метаморф, по-видимому, стал вспоминать, почему их так называют. Вижу первоначальную стадию метаморфозы. Еще есть время, чтобы его отключить, иначе можно будет только убить, чего делать бы не хотелось». 19. Пока его тело полностью не преобразилось, резкий удар в область затылка, нужно сбить метаморфозу. Орган, контролирующий процесс преобразования, находится у них как раз где-то там. Вернее, это даже не отдельный орган, а некая область мозга, которая, кстати, есть и у людей. Но у метаморфов она развита гораздо лучше. 20. Преобразование приостановлено. Переворачивая тело, удар в область второго сердца ранится. Оно должно остановиться. Это его не убьет, но где-то на полчаса выведет из боя. Он будет в сознании, но никак реагировать на внешнее воздействие не сможет. 21. И это последнее. Нужно заблокировать его ментальные способности. Это тоже можно сделать, но гораздо сложнее. «Будто знал, что может пригодиться», — подумал я, вытягивая из рукава длинную иголку, найденную в бывшем доме фельдшера. Я ее вставил в шов костюма, куда она идеально подходила. И сделал я это на всякий случай, так как игла была сделана из углепластика, и никакое сканирование ее обнаружить не могло. «Двадцать два!» Резкий удар И игла входит в узловую точку на теле ренейца, совмещенную с центральной энергетической точкой ментоинформационной матрицы Растера. Все, получен дисбаланс способностей. Конечно, теперь Растер пару дней не сможет работать с энергиями, но зато мне не пришлось его убивать. 23. три. я и осматриваю место скоротечной схватки, Все живы и относительно здоровы. Транс. Выход. Наклоняюсь к ренейцу и, прекрасно зная, что тот меня слышит, говорю. Не вздумай шевелиться или что-то делать сам. Как только очнешься, я вытащу иглу. Ну что ж, минут пять, пока все придут в себя, у меня в запасе есть. Посмотрев вокруг, я прошелся по комнате и аккуратно рассадил всех по креслам, не став трогать только Растера, его это может убить, и вернулся на свое место. Потом вспомнил о брате Талии. Я подошел к нему, и пока он был без сознания, вправил ему руку и наложил жесткую фиксирующую повязку. У крятки есть медицинский модуль, так что, думаю, брата она подлечить сможет, без особых проблем. Пока я занимался траком, чувствовал настороженный взгляд сначала ренейца, который был развернут головой в эту сторону, а потом еще и тары, которая уже давно пришла в себя, но так и продолжала притворяться находящейся без сознания. У него сломана рука, произнес я, казалось, в воздух. Пока он ничего не чувствует, я помог ему. Потом было бы сложнее. А сейчас ему понадобится лишь обезболивающие и стимуляторы. И повернулся к девушке. «У тебя странная школа и необычная подготовка. Неужели у креатов все-таки прислушались к военным советникам генерала Галуса и изменили программу подготовки для бойцов спецподразделений переняв часть идей у кого-то. Только я не могу понять, чья-то школа. Да и готовили тебя только на уничтожение и ликвидацию. Будто целую технику создавали под одного единственного разумного. И вдруг в моей голове что-то щелкнуло. Уникальная, чистокровная крядка, идеально похожая на Хумана. Уродка по меркам большинства креатов и сокровище, по мнению главы разведывательного управления Королевства Минматар, генерала Глуса. Ликвидатор, о которой ходили легенды. Гроза всех врагов Королевства за пределами его границ. Девушка с тысячей лиц. Девушка, которой судьбой было предписано стать оружием в руках правителей Королевства. «Девушка, ради которой создали специализированную программу обучения. Девушка, разведчица и ликвидатор, брошена своими боссами на съедение Агарской империи, но она даже после смерти смогла каким-то образом отомстить им. И теперь я догадываюсь, каким. А похоже, в той части истории, что хранится в моей памяти, «Есть небольшие неточности или прорехи», — подумал я. «Ну, или тем, кто составлял эту базу знаний, не все было известно». Порывшись в данных, что были в моей голове, я спросил. «Я так понимаю, что судьба свела меня старой протог. Но, как мне известно, ты вроде бы погибла». Девушка с напряжением... Смотрела на меня. Ты слишком много знаешь. Раздался из-за моей спины тихий голос. До последнего момента я даже не почувствовал, что он уже пришел в себя. Хотя нет, почувствовал, просто сейчас не придал этому особого значения. Я наконец-то понял, что же меня с самого первого момента смущало в этой ситуации. До меня все-таки дошло, кто же были все те люди, вернее, кряты, гном и тролль, что сейчас находились передо мной в этой комнате. Все это потянула цепочка сопоставлений, начатая старый. «Много, но далеко не все», осторожно разворачиваясь, произнес я. «Очень необычна была эта встреча, Необычно и странно встретить живое воплощение истории, загадки и тайны, получить возможность заглянуть за ее полок и, возможно, как-то изменить ее. Я смотрел на портреты в моем сознании сравнивал их с живыми прототипами. А ведь об этих людях ничего не было известно как раз с начала войны с архами. Они будто пропали. растворились на бескрайних просторах космоса. И теперь я понимаю, почему. — Да, интересно. Я вновь оглядел присутствующих, которые уже постепенно стали приходить в себя. — Интересно, — пробормотал я себе под нос. — И что же тебя заинтересовало во всем этом? — тихо спросил Лорис. Я вновь оглядел всех, И честно признался, не так я представлял вас, не так, полупоклон в сторону Кларисы. Ваше Величество, королева Кларисия Первая. в сторону Талии, принцесса Талисандра, принц Тракус, взгляд в сторону Лориса из роток, лорд канцлер Лориаст Гелийский. Адмирал Заратус и уже обращаясь ко всем рад видеть вас в добром здравии. Теперь мне хотя бы стало понятно столь необычная изоляция этой колонии, ее усиленный внешний контроль, который наблюдался исключительно со стороны королевства Минматар. Колония была домом тюрьмой для всей старой правящей династии королевства Мин Матар, который сместил младший брат умершего мужа Клариссы. Нет, к смерти брата он был совершенно непричастен, но и отдавать власть в руки жены брата, как того требовала традиция, не захотел. Был небольшой военный переворот. На старичной планете заперли вдовствующую королеву с тремя детьми и верными ей подданными. Потом было унизительное соглашение, что им сохраняет жизнь и дают возможность покинуть пределы королевства, запирают на любой выбранной ими планете и обеспечивают всем необходимым в течение всей жизни. Но они никогда не смогут покинуть этот сектор. Ну а потом они исчезнут. Насколько я знаю, первая волна нападения на Минматар пройдет через эту связку секторов. Их просто сотрут с лица планеты. Это если я им не помогу. Неужели я сюда попал именно за этим? Я посмотрел в лицо почему-то смущенной Талии. Так вот она, тайна вашего внезапного исчезновения. Точетная ссылка за пределы содружества. А сектор Минматар по соседству с вами — это лишь ваши стражи. Никто не мог понять столь странного освоения не слишком удобно расположенного сектора. Это потом будут воспевать военную мудрость адмиралов Мин Матар уже после того, как этот сектор станет основным опорным пунктом передовой линии обороны против нападения архов. Но никто не знает, что они тут должны были делать, и никто не знает о вас». Хоть этот сектор потом и отобьют, но не ради того, чтобы спасти вас. Нужны будут ресурсы этого богатого сектора. Да и произойдет это не сразу, не через день и даже не через месяц, а через несколько лет. Сколько? Точно я сказать не могу. А вы надеетесь на них, на тех, кто никогда не станет вашими союзниками, — подумал я, глядя на Клариссу. — Никогда не станут, по крайней мере, до того момента, пока они сами не поймут, что нуждаются в вас. Но когда это еще будет? Да и дожить до этого момента еще нужно. К тому же, нуждаться они будут даже не лично в вас или вашей помощи, а в знамени противостояния, агрессии архов, вокруг которого можно сплотить... разумных на этом участке фронта. Но даже это не спасет вас от длинных рук содружества. Они поймут, что усиление вашего влияния во фронтире и приграничье будет гарантированным возвращением для вас на королевский престол. Ведь вы будете плечом к плечу сдерживать натиск архов, тогда как они сидеть за вашими спинами в безопасных секторах за последний. Пятой линии обороны. Это будет безоговорочный проигрыш со стороны власти имущих, а они к тому моменту уже почувствуют вкус власти и радость правления. И тогда сюда прибудут лучшие ликвидаторы Третьего управления внутренней стражи Королевства Минматар. Те, с кем не сможет справиться даже ваша телохранительница Тара. И я посмотрел на Талию. Не хочу. А значит, и я останусь тут. Вернее, вытащу вас туда, где вы сможете пережить эту войну. Но до того времени еще нужно дожить. И я постараюсь это обеспечить. Решение принято. Похоже, не только для меня эта встреча была неожиданностью. Тара и Растер который все еще неподвижно лежал на полу, также же удивленно смотрели как на хозяев кабинета, так и в мою сторону. «Так они?» — и девушка пораженно посмотрела на Клариссу и Талию. «Они?» — кивнул я, — «но, как я понимаю, это все в прошлом. Именно поэтому генерал и позволил тебе остаться тут. Им нужна была ты и твои способности». И, повернувшись к окну, я безразлично сказал «Только все это вам не поможет», и кивнул в направлении светлеющего неба. «Первый удар придется именно на эти сектора», — жестко произнес я. «И никто не позволит ни вам, ни вашим детям покинуть их, на что, как я понимаю, вы надеялись. Вас не примут ни на какие станции, где можно было бы укрыться». «И что тогда делать?» — тихо спросила Талия. Я посмотрел ей в глаза. «Я тоже здесь. И вы забыли о том, с чего я начал наш разговор?» «Сейчас было не до сантиментов, тем более у меня появилась определенная цель, помимо сохранения собственной жизни». «Ваша осведомленность поражает», — обращаясь ко мне, произнес гном. «И мне бы хотелось понять...» — С кем же мы все-таки имеем дело? Ваша легенда о простом торговце, как вы сами понимаете, давно развалилась. — Также, добавила Клариса, — нас интересует, почему вы тут? Я подумал, да почему бы и нет. К тому же более-менее стройная версия для ответа на этот вопрос у меня нарисовалась буквально несколько мгновений назад. — Хорошо, кивнул я. Я готов рассказать вам то, что позволяет обстоятельства, но, к сожалению, не больше. Но до этого позвольте мне привести в чувство вашего друга Растера. Он уже готов продолжать беседу в более адекватной и мирной манере. И, не дожидаясь ответа, я подошел к Растеру. Никто даже оглянуться не успел, как я резко выдернул иголку из его груди и другой рукой со всей силы, с передач энергии, ударил его во второе сердце, заставляя то биться. «Такая уж у них система реанимации», — пояснил я, глядя в напуганные глаза Талии. «Любой другой способ в отношении Растера был бы бесполезен». А потом, резко подхватив метаморфа за руку, усадил его в ближайшее кресло. «Надеюсь, больше глупостей с твоей стороны сегодня не будет?» «Нет». — выкачал он головой, поморщившись, усмехнулся. — Сегодня уж точно не будет. И закашлялся, явно попытавшись рассмеяться. Я улыбнулся. — Учти, я надеюсь на это. Мое имя вам вряд ли что-то скажет, поверьте. Оно нигде и никогда не светилось как на территории Содружества, так и за его пределами. Тут я известен под позывным «Серый», Но серый — это еще и часть моего полного имени, так что все честно. Представляю я маленькую планету, государство. Оно находится на подконтрольном содружеству территории. И наше правительство озаботилось тем, что мы хотим пережить этот возможный конфликт с огромной империей, в несколько раз превосходящей наши силы и возможности. А для этого... Пока основные силы Содружества спят, мы выполняем посильные нам действия. Это разведка, диверсии, подготовка к вторжению и, самое главное, я замолчал, глядя на Растера, уничтожение шпионов и агентов противника. Это и есть основная причина моего появления тут, у вас, в колонии, как, впрочем, и Растера. Мне нужен агент Архов. Остальные уже удивленно посмотрели в сторону Реница. «Это правда?» — спросила у него почему-то Толья. Рениц замялся, а потом неожиданно заговорил. «Мы с братом прибыли сюда именно с этой целью. Мы должны были выследить и перехватить агента архов. Главным в нашей группе был мой брат. Он более опытный дознаватель». У него даже был подозреваемый, но я не знаю, кто это. В мои обязанности входили в контроль территории и обеспечение его безопасности, но я с этим не справился. Растер понурил голову. «Вот — ты именно, — подтвердил я слова Растера. Они не справились, именно в помощь ему меня и направили. — Как? — удивился Раниц. — Вот так, — пожал я плечами. Мы, так же, как и Содружество, заключили с вами договор о двустороннем сотрудничестве. Враг, как выяснилось, у нас один, и ты понимаешь, о ком я говорю. И это далеко не архи». Ренец медленно кивнул «Я понял» и сел обратно в кресло. «Но из твоего ответа мы так и не смогли понять, почему же ты все-таки решил помочь нам?» Ведь мы прекрасно понимаем, что в нашей помощи ты особо не нуждаешься. И Тара показала на всех окружающих. Ты это продемонстрировал буквально несколько минут назад. Не знаю, что меня толкнуло это произнести, но я прямо посмотрел в глаза поежившейся под моим взглядом Талии. Из-за нее. И указал на молодую крятку. И из-за лоры. Она очень похожа на мою младшую сестренку. А потом посмотрел в окно на проезжающие в сторону космодрома Кровикар, на котором ехали мои подопечные. И из-за них они чем-то похожи на меня. Кивнув на тару, я добавил, «Возможно, даже из-за тебя, ведь ты пыталась предостеречь меня, когда клуб хотел разыграть всех остальных». Подумав, вспомнил девушку внизу. Или из-за вашего секретаря. Странная и импульсивная девушка, которая может удивить своим характером любого. Да выбирайте любую причину. Они все для меня важны в той или иной степени. Главное тут то, что я хочу, чтобы все названные мною существа выжили в той бойне, что тут разразится через несколько месяцев. А для этого... Я должен максимально обезопасить ваш сектор, превратив его в неприступную крепость. Ну зачем, удивилась Сталья. Если ты так уверен в правоте своих слов, то мы тогда должны объявить эвакуацию колонии и переселиться в более безопасный сектор. Вы так и не поняли. Я с грустью посмотрел на девушку. Безопасных секторов Тут вскоре не будет. А по-настоящему охраняемые сектора, те, где вы сможете обеспечить себе приемлемый уровень безопасности и комфорта, вас попросту не пустят. Вы — персона нон-грата на территории Содружества. Даже сектор Минматар для вас закрыт, по крайней мере, до тех пор, пока все не убедятся в серьезности надвигающейся угрозы. Но к тому моменту я гарантирую, что будет уже поздно. Нас отсекут от содружества, а потому готовиться к обороне мы должны, только рассчитывая на собственные силы и собственные ресурсы. Ну а в дальнейшем у нас появится несколько больше возможностей для торга и возможного сотрудничества с содружеством. Но до того момента нам необходимо дожить... Именно эту возможность я и хочу вам всем предоставить. Я замолчал, давая возможность обдумать мои слова. Ренец был уже полностью на моей стороне, я это чувствовал. Лорис тоже почему-то практически сразу был готов поддержать меня. Про Талию я ничего сказать не могу, слишком непонятным было ее отношение ко мне. Теперь все зависело от остальных». «Что мы должны для этого сделать?» Тихо спросила Клариса. «Уже лучше. Дело сдвинулось с мертвой точки, это значит, нужно их дожимать, не давая сорваться с крючка. Превратить этот сектор в непроходимый для кораблей лабиринт». «Каким образом?» Поморщившись от боли, спросил у меня практичный и хмурый брат Тали. «Не знаю». Специально вами был выбран именно этот сектор, или нет, но он идеально подходит для организации тут полностью подконтрольной нам фильтрационной зоны межпространственных перелетов. Все тоже непонимание. Благодаря огромнейшему количеству астероидных полей и различных пространственных аномалий в вашем секторе. Существует всего четыре прыжковые зоны, способные принять корабли класса линкор или дредноут, и порядка 12, способных принимать любые другие корабли, начиная от обычных пространственных ботов и малых кораблей до фрегатов. А это значит, что нам нет необходимости перекрывать весь сектор. Нужно закрыть лишь 16 прыжковых зон, снабдив эти участки, хорошей системой слежения и оборудовав их достойным вооружением. Что не так сложно сделать, так как в зависимости от класса, принимаемых прыжковой зоны кораблей, мы можем рассчитать и необходимое там для установки вооружения. Идея, казалось бы, лежала на поверхности, однако ее до сих пор так никто реализовать и не мудрился. Необходимо, как минимум, «Трехкратное огневое перекрытие каждого сегмента пространства в прыжковой зоне», — продолжил я. «Также нам нужна система контроля и управления орудийными установками. Помимо этого, потребуется система координации залпового огня и система прогнозирования вероятной зоны выхода корабля из-под пространства для контроля космического объема». «Также...» Нужно будет организовать ремонт оружейных систем и их автоматическую перезарядку. Ну и не забыть про пополнение боеприпасов. Хозяева кабинета долго молчали. Когда они пришли в себя, пошло уже более детальное обсуждение. Сейчас вопрос стоял не в том, будем или не будем мы это делать вообще, а как мы это будем делать. И тут у меня было несколько предложений. Начал я с вооружения и программного обеспечения. По первому пункту мне были необходимы тяжелые бластерные пушки и корректирующие быстрые лазерные установки. — Зерот, как я понимаю, у тебя есть какие-то запасы вооружения, о которых мало кому известно? Тот подозрительно посмотрел на меня. — Похоже, кому-то все-таки известно. — Ну, — я пожал плечами, — «Можно сказать и так. Не говорить же ему, что я просто ляпнул наугад». «Мне нужны все плазменные пушки, что у тебя есть. Кроме того, мне необходимо все лазерное и протонное оружие. Также поищи ракетные установки». «Я посмотрю», — кивнул он и спросил. «Как скоро оно тебе нужно?» «Я прикинул, что начинать могу уже завтра». Но до этого у меня было пару дел, которые хотелось бы закончить. Во-первых, это брат Клува. Во-вторых, это помощь моим подопечным. Значит, если я сегодня закончу с кораблем молодого шахтера, не настройкой собственного перерабатывающего комплекса, то завтра нужно будет достать ручной сканер и добраться до корабля пиратов. Кстати, тут можно воспользоваться ботом спасателя и его ремонтными дроидами. Первая партия вооружения мне нужна завтра к вечеру, тогда послезавтра с утра, изучив предоставленное оборудование, я смогу начать рассчитывать огневые точки в прыжковых зонах и размещать огневые установки на предназначенные им места. Я задумался. Но до этого я обратился к Лорису, Мне будут нужны все малые корабельные скины, что у тебя есть. Также я заберу все ремонтные или любые другие дроиды и дронов, что ты сможешь достать. Ну, разве что кроме боевых. В этом случае они бесполезны. Хотя...» Я задумался на пару мгновений. «Нет, я не пригодятся. Кое для чего и их можно будет использовать». После чего посмотрел на гнома. «Что скажешь?» — Ну, кое-что у меня уже есть, но мне непонятно количество необходимого тебе оборудования. — Тут все зависит от количества оружейных установок, что сможет достать мне генерал, — ответил я. — В идеале, чтобы добиться максимальной производительности и эффективности, необходимо соотношение один из скин на одну орудийную башню. Но я понимаю, что это нереально». Поэтому будут сходить из расчета один скин на три орудия. Однако наиболее опасные прыжковые зоны, а это именно те, где будет ожидаться появление многотоннажных кораблей и судов противника, придется перекрывать с максимально доступной эффективностью, даже, возможно, в ущерб остальных прыжковых зон. «Понятно», — кивнул мне Лорис. Зерот же сказал». Тогда количество вооружения я сообщу тебе уже сегодня. У меня есть возможность вытащить его из ближайших систем. А вот этого делать не нужно, предостерег я генерала. Я бы настоятельно не советовал привлекать к нашему сектору излишнее внимание. «Почему?» — удивилась Клариса. «Мы и так тут заперты». «Но он прав», — вдруг произнесла тара Если вокруг нашего сектора будет замечена повышенная активность, то сюда пошлют инспектора, и вслед за ним, если этот хуман прав, вместо вторжения архов, может прийти команда зачистки, но уже отправлена с нашей стороны. Я участвовал в подобной операции на территории, находящейся под протекторатом Агарской империи. Я порылся в своей памяти, Благо, большинство данных этих лет, похоже, уже были рассекречены. Или объединенное командование во время войны самостоятельно получило к ним доступ. — Верно, — кивнул я, поняв, о чем говорит Тара. — Совместная операция «Слепой крот. проводилась силами империи Аграф и королевства Мин-Матар, когда под видом пиратского нападения была уничтожена колония Несарус, это послужило причиной перехода части колонии и стратегически важных секторов под протекторат королевства Мин и империя граф заметив изумленные глаза талии с укором смотрящей на тару я указав на девушку произнес не осуждай ее во первых она выполняла приказ и во вторых эта колония была выбрана не случайно «И почему же?» — удивленно переспросила Тара, похожая и сама не знавшая истинных причин выбора объекта. «Видимо, моей осведомленности она устала удивляться, впрочем, как и все остальные. То ли они все такие легковерные, что маловероятно, то ли они, не сговариваясь, увидели во мне ту единственную соломинку, за которую и решили ухватиться. Ну или, как вариант, у них у всех в отношении меня...» Есть какие-то свои, далеко или не очень далеко идущие планы. И пока наши намерения совпадают, они будут помогать мне». Под прикрытием той колонии пираты устроили тренировочный центр для своих кланов. Там же был черный рынок, процветала работорговля. Так что, по сути, мирного населения в той колонии практически не было. за исключением рабов. Но это те действительно вынужденные потери, которых не удалось избежать. Вот так-то. «А я и не знала», — тихо произнесла Тара. «Мы подозревали, что там что-то не так, и все удивлялись, откуда в мирной колонии столько хорошо подготовленных бойцов. Думали, что это одна из ветеранских колоний». Но никакой сопроводительной информации от командования так и не поступило. А получилось, вон оно как. И девушка даже как-то более спокойно посмотрела на меня. Получалось, что этот груз все еще лежал на ее душе. раз, что она не превратилась за время своей работы в бездушную машину. Ладно, мы отклонились от сути нашего разговора. по вооружению и контролю. Это только первый пункт. Дальше идет система слежения. Здесь мне необходимо как минимум с полсотни сканеров дальнего обнаружения для обеспечения полного контроля над всеми прыжковыми зонами и смежными областями и такое же количество промышленных сканеров для отслеживания противника в астероидных полях. Конечно, чем больше будет сканеров, тем лучше. И я посмотрел на Кларису. Как я понимаю, у вас должны быть эти запасы. Эти комплектующие вам обязаны поставлять для нормального функционирования добычи полезных ископаемых. Не хоть вы их перепродаете через Лориса и Зерота, те переглянулись между собой, но распоряжаетесь ими. Вы? Крятка взглянула на сына. «Ты тут и меньше суток», — ответила мне она. «А уже чуть ли не по косточкам разобрал всю нашу структуру взаимодействия. Интересно, что же это за планета, где готовят таких специалистов, как ты?» «Нормальная планета», — пожал я плечами, — «жить можно. Правда, мы — хуманы, существа такие, что можем приспособиться к жизни практически везде». «Да», — кивнула Кларисса, — У нас про вас говорят то же самое. Ну вот. А у нас на планете про моих соотечественников говорят еще круче, что нам хорошо, то врагам смерть. Несколько переиначил я знаменитую пословицу. Это как так? Удивился Зарот. — А так. И я посмотрел на него. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Не знаю, что они услышали. в этой банальной для меня фразе, На больше вопросов не задавали, лишь ли я как то как-то с сочувствием посмотрела в мою сторону. Хотя я это говорил лишь в общем, стараясь охарактеризовать всех своих соотечественников, но они, походу, перенесли эти слова лично на меня. Несколько минут продлилось молчание, когда все обдумывали мои слова. Я же просто отдыхал. Никогда так много не говорил. Тут Клариса вспомнила о том, что я спрашивал о возможности достать сканеры. Сканеры достанем. Можно уже сегодня. Но не думаю, что они тебе понадобятся так скоро. Верно. Но если сканеры достать проще, то, думаю, периметр выстроить нужно будет первым делом. Быстро скорректировал я план действий. В этом случае мне нужна полная карта сектора. Я посмотрел на Тарака. «Есть!» — кивнул он. «Хорошо. Завтра я ознакомлюсь с нею, и уже послезавтра начну размещение сканеров по прыжковым зонам, начав с самых больших. Сколько сканеров есть в наличии?» «Необходимо порядка десятка тех и других оставить про запас». А так у нас наберется больше сотни сканеров дальнего обнаружения и порядка восьмидесяти промышленных. Не знаю, интересно это или нет, но также есть пять частотных сканеров, только у нас нет специалистов по работе с ними. — Ух ты! — пробормотал я. — Они стационарные или мобильные? — Один мобильный, остальные стационарные, — ответил за крядку ее сын. «Замечательно!» — потёр я руки. «Мы сможем перекрыть весь сектор!» И, заметив вопросительный взгляд Лориса, пояснил. «Мы хоть и не сможем с помощью этих частотных сканеров контролировать весь сектор, или достаточно точно билинговать местоположение кораблей по их переговорам, конечно, если они не попадут в зону действия дух и более подобных сканеров, но зато сможем билинговать!» Сами переговоры во всем секторе. А совместив картинку с более слабыми сканерами, размещенными точечно в различных уголках нашего сектора, мы сможем с точностью до полутора десятков метров вычислять местоположение любого корабля, что даст нам значительное преимущество. В этом случае контролироваться будут не только прыжковые зоны, но и полностью все пространство сектора, хоть и не с такой точностью, как прыжковые зоны. Загнув два пальца, я перешел к третьему пункту. Теперь дальше. Это энергогенерирующие установки с малым тепловым и радиационным следом. Такие есть, я как минимум видел штук 50 в продаже по различным формам. И в ваших собственных прайсах. Их необходимо выкупить, и желательно через подставных лиц. И я смотрел в основном на зерота. Я так понимаю, в надежных кадрах недостатка не будет. Сделаю, лишь кивнул тот. Хорошо? Осталось самое главное. Нужен очень мощный искин, не ниже корабельного навигационного. Для обеспечения координации работы все этой системы. Они, конечно, будут работать и автономно, по собственным алгоритмам. Но эффективность работы как единой сети всей нашей оборонной системы увеличивается в разы. Все переглянулись. Искины запрещены для воза, тихо произнесла Клариса, обращаясь ко мне. Потому самый мощный скин, что есть в колонии, это тот, который стоит на твоем корабле. Задачка. Ну с моего корабля так с моего. Ребятам я его переставлять не собирался, у себя хотел сделать резервным. Хотя я задумался, есть ли еще корабли пиратов. Слишком много полезного там должно быть, что надо бы снять оттуда. А поэтому приоритет посещения этого подбитого судна с каждым разом возрастает. «Хорошо», — сказал я, — «с Искиеном разберусь сам. Есть несколько вариантов». — Несколько? — удивленно посмотрела на меня женщина. — Да, — кивнул я. — В общем, завтра к вечеру уже буду знать, какой из них рабочий, а пока ничего сказать не могу, но из скин я достану. — Достанешь? — все еще, сомневаясь в моих словах, вздернула голову Кларисса. — Отвечать я не стал, лишь еще раз кивнул. — И подвел итоги. — Значит... пока проводим инвентаризацию и выясняем количество доступного оборудования. Да, Зерот выразил общее согласие. Тогда так, я указал в окно. Знаете этих ребят? Издеваешься? Удивился Лорис. Нет, пожал я плечами. Разошлю их завтра вечером к вам за информацией. Данные передавать только через них. И еще. Я посмотрел на Клариссу. Лору похитили не просто так, — сказал я ей. — Откуда? — посмотрела она на меня. И потом, видимо, до нее дошло. Так это был ты? Кто-то ищет выход на вас и ваши возможности через давление на ваши семьи. Не доверяйте никому из пришлых шахтеров. Срок появления в колонии должен превышать как минимум три года, а лучше работайте только с теми, кто появился тут вместе с вами или чуть позже, и у кого шанса вернуться в Содружество нет, так же, как и у вас. А потом добавил лично для Талии и последнее. Я постараюсь вам помочь, если вы сами захотите этого. Для тебя я все уже решил. Наклонил голову, прощаясь разом со всеми, и направился к выходу. Теперь скучать мне Не придется еще очень и очень долго.